Рич. «Все честно в любви, на войне и в расследовании. То есть, если мне удастся убедить подозреваемого, что я – второе пришествие его покойной бабушки и единственный путь к спасению, во всем признаться мне – так тому и быть. Однако все это не отменяет того факта, что я не могу выбросить из головы Лисоя Механт, когда она поняла, что предана мной, и я не позволю ей участвовать в моей приватной беседе с ее сыном». Отвезти Джейкоба в комнату для допросов нет возможности, потому что там до сих пор сидит и остужает пятки Марк Магуайр. Я оставил его сержантом, который проходит шестимесячную стажировку у меня, чтобы решить, хочет ли он стать детективом. Я не могу освободить из-под ареста Марка, пока не буду уверен, что у меня есть другой подозреваемый вместо него. Поэтому я веду Джейкоба в свой кабинет. Размером он чуть больше шкафа, но в нем есть коробки с папками дел, Несколько фотографий с мест преступлений. Они приколоты к пробковой доске у меня над головой. Все это должно взбодрить парня. «Хочешь колы или еще чего-нибудь?» Спрашиваю я, жестом приглашая Джейкоба сесть на единственный свободный стул. «Я не хочу пить, хотя был бы...» «Не против что-нибудь съесть?» Я роюсь в ящиках стола. «Не завалялся ли там леденец на случай срочной необходимости?» Если я чему-то научился на работе, так это тому, что, когда все летит к чертям собачьим, упаковка лакричных леденцов помогает увидеть новые перспективы. Бросаю Джейкобу несколько конфет, оставшихся с прошлогоднего Хэллоуина, а он хмурится. «Они не безглютеновые. Это плохо?» «У вас есть скитлс?» «Не могу поверить, что мы торгуемся из-за леденцов» но копаюсь в ящике и выуживаю из него пакетик Скиттлс. «Отлично!» Джейко подрывает уголок и сыплет конфеты себе прямо в рот. Я откидываюсь на спинку стула. «Ты не возражаешь, если я сделаю запись? Тогда у меня будет все зафиксировано, если мы докопаемся до каких-нибудь ужасных выводов». «О, конечно! Если это поможет!» «Поможет!» — говорю я и нажимаю кнопку на магнитофоне. «Как ты все-таки узнал, что тот парень умер от переохлаждения?» «Это просто. У него на руках не было ран, какие появляются при защите. Была кровь, но не было открытой травмы. И, конечно, то, что он был в нижнем белье, это само за себя говорило». Я качаю головой. Благодаря тебе я выглядел гением в глазах медицинского эксперта. «О каком самом странном преступлении вы слышали?» Я задумываюсь на мгновение. Молодой парень прыгнул с крыши здания, намереваясь совершить самоубийство, но пролетел мимо открытого окна ровно в тот момент, когда из него раздался пистолетный выстрел. Джейкоб усмехается. Это городская легенда. Ее разоблачили Вашингтон Пост в 1996 году. Такой пример привел в своей речи бывший президент Американской академии судебных наук. Что показать, с какими юридическими сложностями. Сталкивается судебно-медицинский анализ, но ну, в любом случае пример хороший. А как насчет себя? Техасский убийца по прозвищу «Глазное яблоко Чарльз Олбрайт, который преподавал естественной науке, убивал проституток и вырезал им глаза в качестве трофеев. Джейкоб морщится. Очевидно, поэтому я никогда не любил своего учителя биологии. «В этом мире есть много людей, которых ты никогда не заподозришь в убийстве». Я из-под наблюдаю за Джейкобом. «Ты так не думаешь?» На долю секунды по его лицу пробегает тень. «Вам лучше знать». «Джейкоб, я в небольшом затруднении. Мне хотелось бы посоветоваться с тобой насчет текущего дела». «Дело Джесс», — уточняет Джейкоб. «Да, но это сложно, потому что ты знал ее». Так что, если мы собираемся говорить на чистоту, тебе придется отказаться от своего права не обсуждать это. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Он кивает и начинает цитировать полицейское предупреждение подозреваемым. «Я имею право хранить молчание. Все, что я скажу, может быть и будет использовано против меня в суде. Я имею право на присутствие адвоката во время допроса. Если я не могу оплатить услуги адвоката, мне будет назначен защитник». «Именно». Бормочу я. «Вообще-то у меня тут есть копия этого уведомления. Если ты поставишь наверху свое имя и подпишешь внизу, я смогу доказать шефу, что ты не просто помнишь этот текст наизусть, но и понимаешь его смысл». Джейкоб берет у меня ручку и быстро пишет свое имя на подготовленной мной бумаге. «Теперь мы можем поговорить о деле?» — спрашивает он. «Что у вас есть?» «Ну, рюкзак ничего нам не дал». «Никаких отпечатков?» «Только те, которые мы определили, как отпечатки Джесс. Кое-что интересное обнаружилось в доме. Москитная сетка разрезана, и окно открыто. «Вы думаете, так преступник попал в дом?» «Нет, потому что дверь была не заперта. Но мы нашли под окном отпечаток ботинка, который совпал с отпечатком обуви парня Джесс. «Есть одна отличная серия борцов с преступностью. Там отпечатки следов на улице» не проявлялись, пока не пошел снег. Джейкоб обрывает сам себя и возвращается к теме. «Значит, Марк убивает Джесс и пытается создать видимость, что все было иначе. Кто-то вломился в дом, разрезал москитную сетку, опрокинул табуретки и стойку с дисками». «Что-то вроде этого. Я смотрю на руки Джейкоба, как и у Магуайра. На них нет никаких повреждений». «А как, по-твоему, трудно распознать, что обстановка на месте преступления должна ввести следователя в заблуждение?» Джейкоб не успевает ответить, как звонит мой мобильник. «Я узнаю номер, это Бейзил. Он сопровождал медицинского эксперта в больницу. Извини, я на минутку. Говорю о Джейкобу, выхожу в коридор и закрываю за собой дверь, прежде чем ответить на звонок. Что у тебя?» Помимо царапин на спине и синяков на горле и плечах есть еще несколько ушибов. Периорбитальной области. Выражаясь по-английски, Бызел. «Глаза енота», — говорит он. У нее сломан нос и трещина в черепе. Причина смерти — субдуральная гематома. Я пытаюсь представить, как Джейкоб Хант делает хук справа Джесс Огилли и проламывает ей череп. «Отлично, спасибо». «Это не все», — продолжает Бызел. Бельё на ней надето задом наперед, но следы сексуального насилия отсутствуют. Её лицо было чисто вымыто, разводы от крови остались у линии роста волос, и этот выбитый зуб. Мы нашли его. «Где?» Завернут в туалетную бумагу и засунут в карман ее спортивных штанов», — сообщает Бызел. Кто бы это ни сделал, он не просто избавился от тела Джессогилви. Гилви. Он заботился о ней. «Я вешаю трубку и сразу думаю о Саше». Месяц назад у нее выпал зуб, когда она гостила у меня. Мы завернули его в салфетку и положили в конверт с именем зубной феи. Естественно, мне пришлось позвонить своей бывшей и спросить, сколько я должен выложить в обмен на зуб, который забрала фея. 5 долларов. Можете такое поверить. Значит, за весь мой рот я получил бы 160. Когда Саша уснула и я обменял конверт на хрустящего новенького пятидолларового Линкольна, то держал его в руке и думал... Что, черт возьми, мне делать с детским зубом? Я представил, что у зубной феи есть множество пустых стеклянных банок, в которые люди кладут морские раковины. Только у нее в них хранятся тысячи маленьких молочных клыков. Так как у меня дома такого декора не имеется, я решил просто выбросить проклятый зуб, но в последнюю минуту не смог. Это же детство моей дочери, запечатанное в конверт. Сколько мне выпадет шансов подержать в руках кусочек ее жизни? Чувствовал ли Джейкоб Хант нечто подобное, когда держал в руке зуб Джесс? Глубоко вдохнув, я возвращаюсь в свой кабинет. Бой будет без боксерских перчаток. Ты когда-нибудь был на вскрытии, Джейкоб? Нет. Я сажусь за стол. Первым делом, там, берет здоровенную иглу и втыкает ее в глаз трупа, чтобы вытащить стекловидное тело. Если провести его токсикологический анализ, можно узнать, что было в организме жертвы в момент смерти. «Какой токсикологический анализ?» спрашивает Джейкоб, нарисованная мной жуткая картина, ничуть его не смутила. «На алкоголь? Лекарства? Запрещенные наркотики?» Затем патологоанатом вскрывает тело, делая разрез в форме буквы «У» и отделяет кожу. Он распилит ребра, сделает кружок, чтобы его можно было поднять, как крышку с банки, и начнет вынимать изнутри органы один за другим, взвешивать их, отрезать кусочки для исследования под микроскопом. Однажды пришел переписчик и пытался опросить меня. Я съел его печень с фасолью в хорошем кьянте. Потом медэксперт берет пилу, срезает верхушку черепа и вскрывает его с помощью стамески залезает внутрь и вынимает мозг. «Джейкоб, тебе знаком звук, который раздается, когда мозг извлекают из черепа?» Я изображаю его, как будто ломает сургучную печать. «Потом его взвешивают, да?» спрашивает Джейкоб. «Средний человеческий мозг весит три фунта, но самый большой из записанных весил пять фунтов одну и одну десятую унция». «Все это только что было описано. Говорю я, подаваясь вперед». «И все это когда-то была твоя подруга Джесс?» «Что ты думаешь об этом?» Джейкоб оседает на стуле. «Я не хочу думать об этом. А я хочу рассказать тебе кое о чем, что обнаружилось во время вскрытия тела Джесс. Может быть, ты объяснишь мне, как такое могло случиться?» Джейкоб заметно оживляется. Он готов сыграть в эту игру. На теле были синяки, которые свидетельствуют, что кто-то схватил ее за руки и потом душил, взяв за горло. «Ну, — задумывается Джейкоб, — там были синяки, оставшиеся от пальцев рока или от всей руки?» «Скажи мне, Джейкоб, ведь это ты схватил Джесс за руки, да?» Его лицо, когда он понимает, что попало в ловушку, сильно напоминает лицо его матери. Джейкоб обхватывает руками подлокотники кресла и качает головой. «Нет». «А как насчет удушения? Ты ведь не собираешься лгать мне об этом, а?» Он закрывает глаза и морщится как от боли. Нет. Так зачем ты душил ее? Не зачем. Вы подрались? Она сказала тебе какую-нибудь гадость? Джейкоб придвигается к краю кресла и начинает раскачиваться. Он не смотрит мне в глаза, как бы я не повышал голос. Лучше бы я записывал этот разговор на видео. Если поведение этого парня не подтверждение вины, тогда я, честно говоря, не знаю. «Что может им быть?» «У меня не было причин душить, Джесс», — говорит Джейкоб. «Я не обращаю на него внимания». «Ты душил ее, пока она не перестала дышать?» «Нет». «Ты ударил ее по лицу?» «Что? Нет?» «Тогда почему у нее выбит зуб?» Джейкоб смотрит на меня и застает врасплох. Взгляд его такой прямой, открытый, и в нем такая боль, что я вынужден отвернуться, как делает обычно он сам. Это была случайность. Тихо признается Джейкоб, и только тут я понимаю, что задержал дыхание и не смел выдохнуть.